Голубчик Борис Андреевич, позвольте поздравить вас с прибытием на место. Полковник Горецкий налил в большую фарфоровую чашку заварки, затем кипятка из самовара и протянул Борису. На столе лежал пшеничный калач и стояла тарелка мелко наколотого сахару. Борис молча принял из рук Горецкого чашку. Он был голоден и зол. Время клонилось к вечеру, уж скоро начнет смеркаться. Они провели в дороге весь день, толком не ели, и вот теперь вынуждены довольствоваться сухим калачом с чаем. Хотя сердиться было глупо, потому что он прекрасно знал принципы полковника Горецкого, как можно меньше появляться на людях. Полковник приехал в город Ценск, по своим важным и таинственным делам. И для этих дел было необходимо, чтобы как можно меньше людей знало, кто он такой. Поэтому он не жил в гостинице, а снимал скромную квартирку на окраине города, не посещал театры и рестораны. Все это Борис понимал, потому что, хоть и с недавнего времени, но состоял при полковнике офицером для негласных особых поручений – Но вот его желудок бурно протестовал. Без стука, но деликатно отворилась дверь, и денщик Горецкого Саенко внес аппетит на пахнущие свертки. «Поверьте мне, Борис Андреевич, что жизнь на окраине имеет свои преимущества», посмеивался Аркадий Петрович Горецкий, нарезая холодную телятину и эти неуютные стены могут сослужить нам неплохую службу. Действительно, квартира была неуютна. Дом, который выбрал Горецкий, был большой, но старый, стоял в разросшемся запущенном саду. Дом был одноэтажный и имел неправильную форму буквой «Г». И вот в короткой половине буквы «Г» и поселились полковник, Борис и Саенко. Имелись там три довольно большие комнаты, но были они запущены, и мебель стояла до неприличия ветхая и разномастная. Саенко наскоро прибрался в комнатах, выбросил кое-какую хозяйскую рухлядь, но там, по выражению его, нужно было семь дней скрести и мести. Однако Горецкого привлекла квартира тем, что у половины дома был вход отдельный от хозяев. Двери выходили в донезя запущенный сад, и по дорожке, устланной ранними желтыми листьями и опавшими гнилыми яблоками, можно было пройти незаметно и выйти в маленькую калиточку, оказавшись в крошечном тупичке, где никто и не ходил. Это как нельзя лучше подходило к роду деятельности полковника Горецкого, то есть ничьи любопытные глаза не могли видеть, какие гости к нему ходят. «Так что разрешите доложить, ваше сковородие!» — почтительно начал Саенко. «По чину полагалось величать полковника вашим высокородием, и Саенко упорно так его и называл, но от скороговорки получалось не высокородие, а сковородие. Так что разрешите доложить!» «Хозяева здешние готовить нам просятся, но я, ваше сковороде, опасаюсь, потому как хозяйка уж очень грязная, неряха, в общем, а хозяин на вид такой вороватый, так и смотрит, чтобы слямзить». «А ты как определил?» — удивился Горецкий. «А очень просто. Хозяин — поляк, а политишки эти народец вороватый. Глаза так и бедуют. Подлый, в общем, народ. И я так считаю, что лучше у Пунса обеды брать. У них, я узнавал, обеды на дом дают. Главный ресторан города принадлежал толстому усатому человеку со странной фамилией Пунс. Кормили там и вправду отменно. Ладно, Саенко, делай, как знаешь. Горецкий рассеянно махнул рукой, сделавшись домашним, уютным профессором. Таким Борис помнил его с 16-го года, когда в Петербургском университете профессор Горецкий читал на юридическом уголовное право. Они не виделись без малого три года. И вот три месяца назад Борис встретил Горецкого Феодосии, куда забросили его война и поиски сестры. Сестру в Крыму Борис не нашел, а нашел Горецкого, который сначала его вроде бы спас, потом послал на смерть, а потом, когда Борис вернулся и даже сумел выполнить задание, уговорил его работать у него, мотивируя это тем, что здесь, у Горецкого, Борис принесет неизмеримо больше пользы России, чем с винтовкой в окопе. Борис согласился. Из Крыма они уехали в ставку командования в Сюр, Екатеринодар. Примечание. «Всюр. Вооруженные силы Юга России. Общее название подчиненных Деникину военных формирований». Конец примечания. Там полковник Горецкий отчитался о выполнении миссии перед непосредственным своим руководителем, начальником военного управления при особом совещании генералом Лукомским и получил, надо полагать, новое задание – для этой цели и приехали они в Ценск, довольно большой город на юге России, уже несколько недель занятый добровольческой армией под командованием генерала Маймаевского. «Что ж, Борис Андреевич», — сказал Горецкий, отодвигая чашку, — повинуясь движению его бровей, Саенко мигом улетучился из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. У меня здесь много инспекционных дел. А также одно весьма важное и деликатное поручение. Две недели назад махновцы полностью разбили сводный отряд генерала Дзагоева. Сам генерал тяжело ранен, лежит в госпитале. Но из допросов оставшихся немногочисленных офицеров и казаков складывается картина грандиозного предательства. Отряд успешно преследовал противника, тот не догадывался о его существовании, иначе принял бы бой раньше. О том, чтобы дать бой у станции Тесовой, генерал решил на рассвете, собрал офицеров, отдал приказы, и вот в течение часа махновцам оказались известны планы отряда и их позиции. Они заранее выставили пулеметы и начали артиллерийский обстрел минута в минуту, когда конно-горная батарея уже была на позиции, но еще не была готова к бою. «Но сейчас уже поздно», — спохватился Горецкий. «Мы с вами устали. Да и подробности этого дела будут мне ясны только завтра. У меня с утра встреча с начальником здешней контрразведки». А вы, голубчик, погуляйте по городу, осмотритесь. Вам в контрразведке пока мелькать незачем. Насчет контрразведки Борис был полностью с полковником согласен. И если предстоит ему потом расспрашивать людей, то, зная, что он имеет отношение к контрразведке, вряд ли ему что-то расскажут. «Саенко!» — крикнул Аркадий Петрович. «Давай-ка, стели, брат». «Было бы чего стелить!» — ворчал Саенко, перетряхивая вещи. «У хозяев ни матрасов приличных, ни простыней чистых не найти! Ох и подлый же народ, поляки!» «Хоть вы и не любите контрразведку!» — усмехаясь, начал Горецкий, намекая на то, что их встреча три месяца назад произошла именно в контрразведке на допросе, куда попал Борис безвинно по навету. Но не могу не признать, что в данном деле действовали они оперативно и, можно сказать, что умно. Они сидели в той же комнате, но хозяйственный Саенко умудрился придать ей за день обжитой вид. Он откопал в кладовке диван с протертой до дыр обивкой и застелил его реквизированной у хозяйки красной плюшевой портьерой, клопы по причине долгого неиспользования дивана ушли из него в другую мебель, так, по крайней мере, утверждал Саенко. После долгой ругани нашлись у хозяев и чистые занавески, и даже настольная лампа. Пока Борис прогуливался по городу, а Горецкий находился в контрразведке, Саенко привел откуда-то двух разбитных бобенок, которые вымыли окна и полы, а также обмели многолетнюю паутину на потолке. Отчего, надо сказать, еще сильнее стали заметны грязные потеки на обоях и потертая мебель. Но в целом жить стало можно, как удовлетворенно констатировал Саенко, когда выпроваживал теток, которым уж очень хотелось посмотреть на господ офицеров. Обед неутомимый Саенко принес в сутках от пунса Тот и вправду был неплох. Так вот, Борис Андреевич, стало быть, осталось в живых после рейда всего шесть офицеров. Генерал Загоев, как я уже говорил, тяжело ранен, находится без сознания, поэтому его не допрашивали и мне поговорить с ним нельзя. — Неужели вы самого генерала подозреваете? — изумился Борис. — Герой! «Однорукой командует отрядом. Солдаты, говорят, его боготворят». «Я, дорогой мой, должен подозревать всех», — жестко сказал Горецкий, — «если я хочу выявить предателя. А то, получается, этот герой, как его заподозрить? С этим в юнкерском училище учился, с этим воевал, спали под одним одеялом, тоже не представить, как он мог предателем стать». А этот вообще мне родственник, хоть и дальний. В голосе полковника проскользнули металлические нотки, и сам он из уютного профессора вдруг превратился в жесткого решительного офицера. Горецкий встал. Пенсне упало с носа и повисло на шнурке. Борис который раз подивился, что лицо его без Пенсне приобрело чеканность профилей на римских монетах. «А как вы узнали, что я тут знакомого встретил?» «Почти родственника», — спросил он, чтобы разрядить атмосферу. «А я и не знал», — ответил Горецкий обычным голосом. «А что? И вправду родственник?» «Да нет. Брата моего двоюродного, приятель, штабс-капитан Петр Алымов. Он в том рейде не участвовал». «И слава Богу», — добавил про себя Борис. Ему совершенно не улыбалось подозревать старинного приятеля своего брата Юрия. «Это хорошо, что у вас здесь есть друг-офицер», — оживился Горецкий. «Он сможет ввести вас в здешнее общество, а это придется сделать и как можно быстрее. Вам следует подружиться со всеми пятью офицерами, то есть теми, кто остался в живых после неудачного рейда». Единственное, что мы можем утверждать с уверенностью, это что один из них предатель. Значит, генерал от Загоева все же вычеркнули из списка, осведомился Борис. Да, но не потому, что он герой генерал, а потому, что он был все время на виду. С тех пор, как он отдал приказы и до начала боя, при нем неотлучно находились. Вистовой ординарец и знаменосец, а также другие люди. Горецкий потряс в воздухе пачкой листков. Вот материалы допросов. Я с ними ознакомился и теперь введу вас в курс дела для быстроты. Итак, в живых остались по старшинству званий полковник Азаров, командир конно-горной батареи, про его заслуги и заслуги других я говорить не буду, чтобы у вас не создалось предвзятости. Далее, Ротмистр Мальцев, Исаул Бережной, этот из казаков, как вы понимаете, дальше штабс-капитан Коновалов и поручик Осаргин. Все они, в принципе, могли после получения приказа и разъяснения генералом Загоевым задачи улучшить момент для передачи сообщения махновцам. Исключение составляет штабс-капитан Коновалов, потому что все четверо оставшихся офицеров совершенно одинаково сообщили, где он находился, и все время до начала обстрела махновцев. Отчего же именно его все запомнили? Это как раз просто. Горецкий откинулся на спинку кресла И опять приобрел совершенно профессорский вид. Борис неоднократно задавал себе вопрос. Какой же горецкий настоящий? Тот, стоящий на кафедре перед студентами, или нынешней форме полковника с жестким чеканным профилем? Это как раз просто. Мы с вами, голубчик, не кавалеристы, и нам не ясны некоторые особенности их видения. Когда кавалерист видит издали знакомого всадника, он узнает его не по лицу или по фигуре, не по одежде даже. Форма у всех одинаковая, а лицо в предрассветных сумерках было не разглядеть, а узнает он знакомого по лошади. Лошади у всех разные. Масть, сложение. Так вот, у штабс-капитана Коновалова очень необычный конь. Вороной с белым чепраком, то есть с большим белым пятном на спине, там, где расположено седло. Этот жеребец очень хорошо заметен издали, поэтому все офицеры, казаки и солдаты видели штабс-капитана Коновалова. Он единственный, кто не попадает под подозрение. Но кто-то ведь мог Коновалова заменить. Он мог поменяться с кем-нибудь лошадьми». Коновод Пряхин утверждает, что это исключено. Он жеребца этого по кличке Буян очень хорошо знал по долгу службы, так сказать. Так вот, жеребец свирепый, нравобуйного, и подпускал к себе он только его, Пряхина, поскольку тот его чистил и кормил, и штабс-капитана Коновалова, да и тот очень много сил потратил на то, чтобы его объездить, а с другими он просто зверь норовит седла сбросить, в прыжке закидывается. Самого Коновалова так в колено укусил, что тот неделю хромал. Значит, Коновод тоже выжил? Да, он легко ранен, сейчас находится в госпитале. Но, разумеется, нужно будет его поподробнее допросить, как только он выпишется. Тогда следующий вопрос. Каким образом могли эти офицеры передать сообщение махновцам. Насколько я понял, Борис пошуршал листками, отряд остановился в четырех верстах от станции. Вокруг никаких населенных пунктов. Кто-то должен был ждать его неподалеку. Верно. Там рядом как раз находился домик путевого обходчика Еремеева. Его, конечно, обыскивали... Но после боя, сами понимаете, выяснить ничего не удалось. Сами еле ноги унесли. Заходили казаки к обходчику за водой, до того и след простыл. Вот и понимай. Либо он еще раньше сбежал, чтобы махновцев предупредить, то есть в сговоре был с ними и предателем, либо просто испугался такой бойни и в лесу спрятался. Теперь не пойдешь, не спросишь. Далеко это. Значит, Борис Андреевич, мы вот как сделаем. Горецкий собрал листки в стопку и встал из-за стола. Я тут подумаю, разработаю план, как этих пятерых офицеров проверить. Все-таки пятерых. И Коновалова тоже подозреваете, несмотря на приметного жеребца? Порядок есть порядок. Твердо ответил полковник, «А вы постарайтесь с ними познакомиться поближе, а вось кто-нибудь из них проговорится, узнаете что-то важное». «Что хмуритесь?» «Не нравится такое поручение? Выспрашивать, вынюхивать, подозревать честных людей, боевых офицеров?» Борис рассердился, потому что Горецкий точно прочитал его мысли. «Вы правы». «Предатель один, а подозревать приходится всех. Но я так понимаю, что выбора у меня нет?» «Именно. На нашей с вами службе не выбирают. И пусть вас поддерживает мысль о загубленных полутора тысячах жизней. Кстати, почему ваш знакомый Алымов, вы говорили, не попал в этот рейд?» «Он заболел. не простудился». Открылась рана, которую он еще в семнадцатом в Петрограде получил. «Я эту историю помню», — помрачнел Борис. «В октябре семнадцатого они с братом Юрием решили дать отпор красным. Я хотел с ними, но они отмахнулись, сказали, что я штатский, пользы от меня все равно не будет. У нас тогда болела Варя, сестренка. Тяжелейшее воспаление легких. Думали, что не выживет. Мать сбилась с ног». А по городу матросы с маузерами и всякая сволочь. Я остался, они с братом ушли. Пошли в Константиновское артиллерийское училище. Они его перед войной закончили. Пока учились, их так и звали Констапупы. И еще траур по пехоте. Потому что на погонах у юнкеров красивый черный кант был. Так вот, пошли они в училище. А там юнкера, офицеры... Всего человек 600. Поговорили и пошли воевать. Оружие при всех было. Многие с фронта вернулись. А дальше, брат рассказывал, полный кошмар был. Не поймешь, где белые, где красные. В городе чуть не двадцать фронтов было. А Лымова ранили в ногу, колено раздробили. Брат его на себе тащит. Тут солдаты... Хорошо успели они погоны оторвать до да оружия выбросить. Брат говорит, счастливый случай. Знакомого солдата он встретил. Хороший человек оказался. Честно, при всех сказал, что плохого от моего брата на фронте не видел. Помог Алымова до больницы довести. Доктор посмотрел на ногу и ахнул. Удивился, что Алымов еще идти мог. А тут матросы нагрянули. С этими лучше офицеру не встречаться. Раненый, не раненый, у них один разговор. В расход. Вынесли брат с доктором Петра в последний момент через черный ход, положили в машину с красным крестом и Калымовской тетке, она еще в 2014 году на свои деньги лазарет открыла, на Гороховой. Там колено ему по кусочкам сложили, но часто болит, переохлаждать нельзя. А брат Юрий... Погиб в восемнадцатом на Украине. «Да, значит, всего 600 человек Петроград от большевиков решили оборонять». Зловеще, как показалось Борису, спросил Горецкий. «Это брат Солымовым стольких видели?» «На самом деле больше», – неохотно ответил Борис. «Вот так-так, Борис Андреевич». Что же удивляться, что красные так быстро взяли власть в свои руки, когда никто ее и не защищал? Но зато потом добровольческая армия тому примером... — Чему примером? — горько вздохнул Аркадий Петрович. — Нас мало. Нас ничтожно мало. — И это вы говорите сейчас? — Когда на фронте такие успехи? Поразился Борис. «Триста верст до Москвы! Армия заняла весь юг России. Конный корпус взял Полтаву и Харьков. На правом фланге пехота заняла Курский Орел. На левом Киев, Житомир и Одессу. Генерал Врангель с кубанской армией захватил царицы и Камышин. Донцы взяли Воронеж. И генерал Мамонтов успешно продвигается по тылам в районе Тамбова. А вы... «Продолжаете утверждать, что этого мало?» «Нас может погубить всеобщая нерешительность», — Горецкий махнул рукой и отвернулся, и Борис осекся. «Потому что понял, что раз полковник Горецкий так говорит, значит, у него есть информация, какую не имеют не только обычные люди, но и офицеры добровольческой армии». Они встретились с Солымовым под вечер, и не спеша пошли по главной улице Ценска. Мягкая южная осень позолотила деревья, воздух был свеж, пахло яблоками. Борис искоса поглядывал на своего спутника. Петр Лымов был худ, достаточно высок, как и сам Борис, лицом очень бледен. При ходьбе он слегка прихрамывал, поэтому опирался на трость. Ездить на лошади хромота ему не мешала. Они не виделись больше двух лет. За это время Алымов не то чтобы постарел, но очень изменился. Его беспокоила рана, но дело было не в этом. В глазах его была многодневная усталость и бесконечное презрение к жизни. Борис пришел к выводу, что если бы не это выражение в глазах, Алымов был бы красив, несколько болезненной красотой. Однако местным дамам ничуть это не мешало. Они поглядывали на двух молодых людей весьма приветливо. Алымов приветствовал встречных дам внешне вежливо, прикасаясь рукой к фуражке и улыбаясь одними губами. У пунса Борис окинул взглядом зал. «Общество веселилось вовсю». На сцене человек в белом костюме, поглядывая на дам бархатно-черными глазами, страстным голосом пел романс. Из угла слышался хохот. «Нам туда!» Потянул его за рука Фалымов и еле уловимо дернул губами. Но Борис успел разглядеть в этом движении оттенок брезгливости. «Господа офицеры нынче вон там гуляют». Действительно, господа офицеры нынче гуляли вовсю, как, впрочем, и все остальные дни. Алымов, друг, пьяно заорал бережной и раскрыл руки для объятий. Кого это ты притащил? Разрешите представить, господа? Поручик Ордынцев Борис Андреевич, моего погибшего друга, двоюродный брат, в Ценске недавно прибыл по делу. А это род мистер Мальцев. Да мы знакомы, — улыбнулся Мальцев и подвинулся, освобождая место возле себя. И Саул Бережной, и поручик Ассаргин. Поручик окинул Бориса мутным взглядом очень светлых глаз и ничего не сказал. С вновь прибывшими снова выпили за здоровье главнокомандующего Антона Ивановича Деникина, Причем Алымов, как заметил Борис, опять поморщился украдкой и только пригубил. Как удачно все складывается, думал Борис, рассеянно скользя взглядом по залу ресторана. В нашей компании пять человек, из них трое мои подозреваемые. Чисто психологически кого можно подозревать из троих? Бережного, Ассаргина? Или Мальцева? Все трое боевые офицеры служат еще с мировой. «Прочек!» Ассаргин смотрел на Бориса смутной злобой в глазах. «Что это вы все отворачиваетесь? Противно с нами компанию водить?» «Я на дам загляделся», — улыбнулся Борис. «Дам уж больно в Ценске хороши». Действительно, с дамами в городе было все в порядке. Дам в ресторане было много. Молодых и постарше, богато одетых, благородных и не очень. Блестели глаза, искрились бриллианты, мелькали голые руки и плечи, слышался женский смех».